Итак, Маленький Ганс все трудился в своем саду. Весною, летом и осенью он не знал горя. Но зимой, когда у него не было ни цветов, ни плодов, которые можно было отнести на базар, он терпел холод и голод и частенько ложился в постель без ужина, удовольствовавшись несколькими сушеными грушами или горсточкой твердых орехов. К тому же зимой он бывал очень одинок. В эту пору Мельник никогда не навещал его. «Мне не следует навещать маленького Ганса, пока не станет снег», — говорил Мельник своей жене. «Когда человеку приходится туго, его лучше оставить в покое и не докучать ему своими посещениями. Так, по крайней мере, я понимаю дружбу, и я уверен, что я прав». Подожду до весны, и тогда загляну к нему. Он наполнит мою корзину первоцветом, и это доставит ему такую радость. — Ты всегда думаешь о других, — отозвалась жена, сидевшая в покойном кресле у камина, где ярко пылали сосновые поленья. — Только о других. Просто наслаждение слушать, как ты рассуждаешь о дружбе. Наш священник и тот, по-моему, не умеет так красно говорить, хоть и живет в трехэтажном доме и носит на мизинце золотое кольцо. — А нельзя ли пригласить маленького Ганса сюда? — спросил Мельника его младший сынишка. — Если бедному Гансу плохо, я поделюсь с ним кашей и покажу ему своих белых кроликов. — Да чего же ты глуп! — воскликнул Мельник. Право не знаю, стоит ли посылать тебя в школу. Все равно ничему не научишься. Ведь если бы Ганс пришел к нам и увидал наш теплый очаг, добрый ужин и славный бочонок красного вина, он чего доброго позавидовал бы нам. А на свете нет ничего хуже зависти. Она любого испортит. А я никак не хочу, чтобы Ганс стал хуже. Я ему друг, друг и всегда буду печься о нем и следить, чтобы он не подвергался соблазнам. К тому же, если б Ганс пришел сюда, он чего доброго попросил бы меня дать ему в долг немного муки, а я не могу этого сделать. Мука — одно, а дружба — другое, и нечего их смешивать. Эти слова и пишутся по-разному, и означают разное. Каждому ясно. «Да чего же хорошо ты говоришь!» — промолвила жена Мельника, наливая себе большую кружку подогретого Эля. «Я даже чуть не задремала. Ну точно, как в церкви». «Многие хорошо поступают!» — отвечал Мельник. «Но мало кто умеет хорошо говорить. Значит, говорить куда труднее, а потому и много достойнее». И он через стол строго глянул на своего сынишку, который до того застыдился, что опустил голову, весь покраснел, и слезы его закапали прямо в чай. Но не подумайте о нем дурно. Он был еще так мал. Тут и конец вашей истории, осведомилась водяная крыса. Что вы, ответила коноплянка, это только начало. Видно, вы совсем отстали от века, заметила водяная крыса Нынче каждый порядочный рассказчик начинает с конца Потом переходит к началу и кончает середины. Это самая новая метода так сказывал один критик, который гулял на днях после нашего пруда с каким-то молодым человеком. Он долго рассуждал на эту тему и бесспорно был прав, потому что у него была лысая голова и синие очки на носу. И стоило только юноше что-нибудь возразить, как он кричал ему: Гиль! Но прошу вас, рассказывайте дальше. Мне ужасно нравится мельник. Я сама преисполнена возвышенных чувств и прекрасно его понимаю. «Итак», — продолжала коноплянка, прыгая с ноги на ногу. Едва миновала зима, и первоцвет раскрыл свои бледно-желтые звездочки, мельник объявил жене, что идет проведать маленького Ганса. «У тебя золотое сердце», — воскликнула жена, — «ты всегда думаешь о других. Не забудь, кстати, захватить с собой корзину для цветов». Мельник привязал крылья ветряной мельницы тяжелой железной цепью к скобе и спустился с холма с пустою корзиной в руках. «Здравствуй, маленький Ганс!» — сказал Мельник. «Здравствуйте!» — отвечал маленький Ганс, опираясь на лопату и улыбаясь во весь рот. «Ну, как ты провел зиму?» — спросил Мельник. — Да чего же любезно, что вы меня об этом спрашиваете, — воскликнул маленький Ганс. — Признаться, мне подчас приходилось туго. Но весна наступила, теперь и мне хорошо, и моим цветочкам. — А мы зимой частенько вспоминали о тебе, Ганс, — молвил Мельник. — Все думали, как ты там. — Это было очень мило с вашей стороны, — ответил Ганс. — Я уже начал бояться, что вы меня забыли. — Ты меня удивляешь, Ганс, — сказал Мельник. «Друзей не забывают, тем и замечательна дружба. Но ты, боюсь, не способен оценить всю поэзию жизни. Кстати, как хороши твои первоцветы!» «Они в самом деле удивительно хороши», — согласился Ганс. «Мне повезло, что их столько уродилось. Я отнесу их на базар, продам дочери бургомистра и на эти деньги выкуплю свою тачку». «Выкупишь?» «Уж не хочешь ли ты сказать, что заложил ее? Вот глупо!» «Что поделаешь?» — ответил Ганс. «Нужда. Зимой, видите ли, мне пришлось не сладко. Время уж такое, не на что было даже хлеба купить. Вот я и заложил сперва серебряные пуговицы с воскресной куртки, потом серебряную цепочку, потом свою большую трубку и, наконец, тачку. Но теперь я все это выкуплю!» — Ганс, — сказал Мельник, — я подарю тебе свою тачку. Правда, она немного не в порядке, у нее, кажется, не хватает одного борта и со спицами что-то неладно, но я все-таки подарю ее тебе. Я понимаю, как я щедр, и многие скажут, что я делаю ужасную глупость, расставаясь с тачкой, но я не такой, как все. Без щедрости, по-моему, нет дружбы, да к тому же я купил себе «Новую тачку. Так что ты теперь о тачке не беспокойся, и я подарю тебе свою».